Викки Баум, известная романистка, рассказала, что в детстве она встретила старика, который дал ей самый важный урок в ее жизни. Она упала, разбила коленки и расцарапала ладошки. Старик, когда-то работавший клоуном в цирке, поднял ее, отряхнул и сказал, «Ты упала, потому что не умеешь расслабляться. Ты должна представить, что ты такая же мягкая, как старый носок» как старый скомканный носок. Пойдем, я научу тебя, как это делается. Этот старик научил Вики Баум и других детей падать, кувыркаться, делать колесо и постоянно повторял «Чувствуйте себя носком, старым скомканным носком, только тогда вы сумеете полностью расслабиться». Вы можете расслабиться в любой момент. Просто не нужно для этого сильно напрягаться. Расслабление — это отсутствие какой-либо напряженности и малейших усилий. Думайте о чем-нибудь приятном, о покое и расслаблении. Начните с расслабления мышц глаз и лица, повторяя себе снова и снова. Расслабься, отдыхай, отдыхай и расслабься. Почувствуйте как энергия покидает мышцы вашего лица и перемещается в центр вашего тела. Представьте, что вы свободны от напряжения, словно только что родившийся ребенок. Так поступала Галли Курчи, великая певица. Хелен Джепсон рассказывала мне, что, когда она приходила навестить Галли Курчи перед выступлением, певица всегда сидела в кресле, полностью расслабившись. Ее нижняя челюсть была расслаблена настолько, что даже отвисала. Великолепный рецепт. Так она могла избавиться от нервозности перед выходом на сцену, а, следовательно, и от утомления.